Глава двадцать «Ты хотел поговорить, первый брат?» Склоняется в легком поклоне, выставив руки перед собой, Ван Лун, шестой брат, по прозвищу «Маленький тигр братства горы Тяньша». «А, вот и ты! К чему эти церемонии? Здесь мы все равны, мы все братья», говорит первый брат, не поворачиваясь. Он стоит на обрыве и смотрит вниз, в долину, разрезанную большой чань-дзянь и ее притоками, извивающимися словно змеи. Уже началась осень, и окружающий пейзаж раскрашен в разные оттенки, от алого и до розового. Пламенеют листья на деревьях и кустарниках. Несомненно, будь здесь вместе с ними второй брат, нефритовый мудрец запада, господин Гуаньсе. он бы немедленно сложил стихотворение о красоте осенних листьев и размеренности жизни, о неминуемости смены сезонов, а также о том, что осень жизни подразумевает под собой старость, мудрость и увядание. Но второго брата с ними нет. Нет никого из старших братьев и членов Совета Братства. На обрыве, откуда открывается такой живописный вид вниз, стоят двое. Первый брат Ли Бао Цзу, мастер тысячи мечей. И шестой брат, маленький тигр. И это говорит о многом. Шестой брат знает, что такой вот разговор наедине – это высокая честь и большая опасность. Высокая честь, потому что на наедине первый брат обычно разговаривает только с господином Гуаньсе. «Большая опасность, потому что сравниться с боевым искусством мастера тысячи мечей на горе Тяньша никто не сможет». И «Если первый брат что-то узнал про его связи, про его действия, то лучше возможности и не придумаешь». «Ушел из летнего лагеря шестой брат Ван Лун и споткнулся, да вниз полетел туда, в долину. Шею свернул, вот и все». «Нет, шестой брат не верил в то, что первый брат нападет на него». Он довольно серьезно относился к братству и никогда бы не сделал ничего подобного. Но все же, находиться рядом с первым наедине в пустынном месте было страшновато. Как будто находишься рядом с большим, умным и очень сильным зверем, от которого можно ожидать чего угодно. Словно дракон, он не подаст сигнала, не начнет рычать или скалиться, а просто откусит тебе голову, если посчитает нужным. Если бы мы все были равны, не было бы первого и последней. Осторожно, отвечает Ван Лун. Даже среди равных есть первые и последние. А ты философ. Откликается первый, глядя вниз, в долину. Хочешь стать, как Гуаньсе? Упаси, пресвятая Гуаньинь, чтобы я пытался сравниться с самим нефритовым мудрецом Запада. Отрицательно качает головой Ван Лун. Куда уж мне. Я обычный человек. Такой же, как и другие под командованием Совета Братства. Такой же, как все. Хм. Первый складывает руки на груди, все еще не поворачиваясь и глядя вниз в долину. Я позвал тебя сюда, потому что хотел посоветоваться с умным человеком. Если бы мне был нужен обычный, я бы взял любого из ватаги Толстого Мо, или теперь ватаги Гутин, певчей птички и палача Тысячи Порезов. Смешно. «Я не сравнюсь в мудрости со вторым братом, но я приложу все свои усилия, чтобы оправдать ожидания первого брата», – отвечает Ван Лун, лихорадочно перебирая возможности в голове. «Первый брат позвал его, чтобы посоветоваться? Значит ли это, что его доверие ко второму брату пропало? Что теперь первый будет советоваться с ним, с шестым братом? Такое доверие нельзя недооценить». он приложит все усилия, чтобы в конце концов оказаться новым вторым братом. «Однако, если мне будет дозволено узнать, почему я?» – осторожно спрашивает он. «Ведь в Совете много людей, которые…» «Второй брат слишком увлечен идеей справедливости, слишком погружен в философию и этику. Для него важнее оказаться правым в диспуте». морально безупречным, соответствующим высоким стандартам и воле небес, чем победить. Я не могу позволить себе быть таким. От меня зависят жизни всех и каждого на горе. И если потребуется оказаться последней сволочью и предателем в глазах неба для того, чтобы обеспечить ваши жизни и процветание братства, я буду последней сволочью и предателем. Отвечает первый. Третий брат Джан... Он попал в сети этой девчонки. Он всегда был рыцарем в душе. Ему нужно кого-то защищать. А эта пигалица просто великолепно вписалась в его картину мира. Беспомощная, но рассчитывающая на его защиту. И, конечно, враг. Могучий и безжалостный. Один из великих кланов. Да он просто счастлив. Ему нужна война. Ему нужны подвиги. Ему нужно признание и легенды в его честь. Я не могу доверять его мнению. Четвертый брат – Лейхэн. Адепт истинного бога. Ему совершенно плевать на наши дрязги. И если бы не это, он легко мог бы стать первым. Он сильнейший из нас. Но он не пошевелит и пальцем для брата горы Тяньша. Да и присутствует на советах он лишь номинально. Ты же помнишь, как именно мы его привлекли в братство? Да, конечно. Ван Лун помнил. Лейхэн, Спящий отшельник горы Тяньша просто жил на горе в своей пещере, и первая встреча братьев с ним закончилась разгромом братства. Спящий был на редкость продвинутым заклинателем. Он словно вышел из легенд о мастерах культивации, сидящих в своих пещерах в позе лотоса десятилетиями, способных на удивительные вещи, на то, чтобы побеждать армии и поворачивать вспять реки. Никто не знал пределов его силы. Однако же, никто не испытывал и иллюзий относительно его лояльности. Всё, что интересовало четвертого брата, это покой и возможность культивации. Братство доставало для него редкие ингредиенты и чай с солью, а взамен он порой участвовал в заседаниях совета. Он не встанет на защиту горы от вторжения». Не будет участвовать в войне, в рейде или в обороне. Он просто сядет в своей пещере и не будет обращать внимания. А потом договорится с новыми хозяевами горы. Так что выбор невелик. Либо ты, либо брат Юань Сяо Ту. Первый, наконец, поворачивается к нему, оставив созерцание долины внизу. Вот потому я и решил спросить твоего совета, брат Ван. Скажи мне, что делать? это травила нас в конфликт с фениксами, а ты знаешь их силу, их влияние и то, что братство не потянет полномасштабной войны. Клан лазурных фениксов – один из великих кланов, опора власти императора в нашей провинции. Более того, слово «сына неба» в наши смутные времена не всегда достигает дальних уголков страны без искажений. Его власть не так сильна, как прежде. В такое время великие кланы – могут фактически управлять провинциями. Смутное время наступает первый. Что это означает? Это означает неминуемую гражданскую войну. Войну между теми, у кого есть хоть какая-то сила. В нашей провинции это война между великим кланом лазурных фениксов и великим кланом северного пика. Союзники есть у каждой из сторон. У лазурных, Это в первую очередь наместник Гу и правительственные войска, а также торговая гильдия Хризантем, плюс талантливые командиры и стратегии, а также поддержка северных варваров – кочевых народов, с которыми они связаны через наместника Гу. У самих фениксов более чем достаточно сил, чтобы захватить провинцию и уничтожить несогласных. Но в союзе с наместником и наемными отрядами кочевников – Финансируемые торговые гильдии. Исход противостояния ясен. Чего стоит только один элитный отряд боевых заклинателей клана 17 сильных? Как только Фениксы решат действовать, они захватят провинцию. Мы же просто присоединимся к победителю. Но ценность такой поддержки после победы гроши. Мы обязаны поддержать их до того, как все определится. Прямо сейчас принести клятву верности. стать их войсками, их союзниками. Теперь у братства есть шанс выжить и преуспеть. В качестве цепных псов великого клана первый брат хмурится. потерять свободу, приобрести цепи миску. Кроме того, как именно ты собираешься принести клятву верности клану фениксов после всего что случилось. мы напали на свадебный кортеж, похитили невесту наследника, а потом седьм брат Джан, Еще и убили посланника клана. Все еще можно разрешить. Переговоры. Предложить все. Отдать им седьмую. Встать на их сторону. Предложить всю силу братства горы Тяньша. Нанести удар по семейке Вон Ми, по-настоящему. Выдать им вторую дочку Вон Ми, его родную дочь. Ее местоположение сейчас скрывает второй брат. Но я уверен, что могу найти ее. Он не мог спрятать ее далеко. У него не хватило бы времени. говорит Ван Лун, чувствуя, что все в его руках. Прямо сейчас он может влиять на политику братства. Он может давать советы первому. И в случае, если первый примет решение присоединиться к клану лазурных фениксов, в этом случае он, Ван Лун, будет облагодетельствован с обеих сторон. Он станет вторым братом. Вторым после первого, но не только. Великий клан вознаградит его. Пока он... Просто агент влияния на службе у великого клана. Разведчик и диверсант. Но теперь он получит официальную должность в клане. Сам глава Шао вознаградит его. А за такое можно и генеральскую должность получить. Гуань военного искусства. А учитывая то, что власть императора не так уж и сильна, то Гуань от великого клана сейчас все равно, что Гуань от запретного города. Ну и... Первый брат не вечен. Преклонив колени перед великим кланом, он все равно не сможет удержать в узде свою властолюбивую натуру. У него начнутся конфликты с руководством клана. Не сразу, но после. Уже после войны. После того, как клан подчинит себе эту провинцию и соседней. После победы встанет вопрос о замене первого и его отставке. И вот тогда он, Ван Лунн, Будет на своем месте. Ждать. Он терпелив. Он ожидал своего часа, чтобы быть признанным и войти в Совет Братства, несколько лет. Он в состоянии подождать и еще. «По твоим словам, все сводится к противостоянию великих кланов в нашей провинции», — говорит первый брат. «Два клана, две страны Нельзя остаться в стороне. Я понимаю. Но почему именно Фениксы? Почему не Северный Пик?» Великий клан Северного Пика Мал, его силы ничтожны по сравнению с кланом Феникса. Его союзники – генерал Лю Байгу, полководец, сокрушающий замыслы врага, и семейка Вон Ми. Но этого мало, и между союзниками уже начались свары. Лю Байгу обвиняет главу Вон Ми, господина Баушу, в том, что тот затягивает исполнение своих обязательств. У самого генерала Лю – Интересы в провинции ограничены соседним уездом и городом Ланьин. Клан Северного Пика в свою очередь не может нанести удар в одиночку. Их порвут на лоскуты. Всё, что объединяет этот триумвират, ненависть к Фениксам. Однако седьмая заключила пакт с Вонми, заключила от имени братства. Разве подобного рода перемена стороны не будет рассмотрена как предательство? Кто будет доверять братству после такого? Задает вопрос первый. Иван Лун видит, что тот колеблется. Что же, не все еще брошено на чашу весов. Придется добавить дополнительный аргумент. Соглашение? Она его приемная дочка. Такие соглашения ничтожны по своей природе. Она заинтересованное лицо. Седьмая попросту воспользовалась своим положением, и ошибкой в трактовании приказа для того, чтобы обвести нас вокруг пальца и заставить принять сторону в грядущей войне кланов. Кроме того, клан лазурных фениксов отблагодарит тех, кто приведет братство к присяге. Звание генерала, военные гуань, деньги и должность в клане. Возможность породниться с кланом через женитьбу на дочерях из младших семей, говорит Ван Лун, отбрасывая в сторону осторожность. Настало время говорить откровенно. Женитьба на дочери из младшей семьи первый задумчиво гладит подбородок. Фактически, это означает стать членом семьи, частью рода. Щедрое предложение. Для мастера Тысячи Мечей – самое подходящее. Это означает, что ты, Ван Лун, все это время был шпионом от клана Лазурных Фениксов. Не так ли? Голос первого ощутимо холодеет. Иван Лун непроизвольно сглатывает. «Он ошибся? Это была провокация?» «Нет, я никогда не был шпионом. Просто я знаю, как делаются дела в кланах. Только и всего», — говорит он, чувствуя, как пересыхает в горле. «Понятно. То есть ты не знаешь, что мне предложат породниться с ними? А скорее предполагаешь? Тогда получается, что и другой клан может предложить мне то же самое. Нет, даже больше». Ведь, по твоим словам, их положение хуже. А значит, и помощь им нужна сильнее, чем фениксам. Заключает первый. В отчаянной ситуации ценят каждого. Но и риски выше. Фениксы намного сильнее. Когда это разбойники боялись рискнуть? Пожимает плечами первый. Что же, спасибо за совет, Ван Лун. Мне все стало ясно. Ступай. Я тебя больше не задерживаю. Но... Ван Лун хочет спросить, хочет уточнить. Однако, взглянув на лицо первого, отступает назад и клоняется. Решение уже принято. И он знает, какое именно. Проклятие. Что же делать? Напасть на первого сейчас – это самоубийство. Даже несмотря на то, что первый стоит на краю обрыва. Или все-таки попробовать. Первый уже выбрал себе сторону. И эта сторона не фениксы. Проклятая седьмая. ведь он, Ван Лун, фактически признался, что является выразителем интересов именно лазурных. Теперь у него два выхода – или бежать, или попытаться напасть на первого. Он стоит на краю обрыва. Ему всего лишь нужно, чтобы тот сделал шаг назад. Неужели он, Ван Лун, по прозвищу «Маленький тигр», мастер школы ниспадающего меча, не сумеет заставить первого хотя бы сделать шаг назад? В широком рукаве его шелкового халата спрятано оружие последнего шанса – жало скорпиона семи звезд. Мощная пружина выбрасывала веером семь остро заточенных игл. Каждая игла была смазана ядом черного императорского скорпиона из пустынных северных земель, ядом скорпиона, смешанным с соком экзотических цветов юга. Такая комбинация ядов приводила к мгновенному параличу и замедлению жизненных процессов. Позволяю потом выбрать, что именно сделать с отравленным. Яд не вызывал никаких внешних реакций, и можно было бы потом объяснить все тем, что первый брат оступился на обрыве. «В таком случае я удаляюсь», – низко клоняется Ван Лун, поднимая руки в почтительном жесте. Лицо может выдать его, лучше скрыть его поклоном. Движение в сторону цели – также будет скрыто поднятием рук. А уже после того, как он начнет опускать руку вниз, он чуть поддернет рукав и... Он складывает пальцы руки определенным образом, приводя в действие механизм жала скорпиона. Даже самый искусный мечник не успеет отразить отравленные иглы на таком расстоянии, запущенные с такой скоростью. «Дзинь!» Звучит высокая нота. Иван Лун с ужасом видит, Как иглы отлетают в стороны, ударившись в широкие лезвие дзяней, парящих вокруг первого. Он отскакивает назад и выхватывает свой меч из ножен. Смотрит на первого, на десятки мечей, которые парят в воздухе вокруг него. Мастер тысячи мечей, Ли бао первый брат. «Ты все-таки решил напасть», — говорит первый, качая головой. «А ведь я давал тебе шанс сохранить свое место в совете». Но после этого во всем братстве отныне нет места для Ван Луна, бывшего шестого брата. «Ты отпустишь меня?» – с неверием опускает свой меч Ван Лун. «Я же работаю на фениксов. Я всегда знал, что ты работаешь на фениксов. До тех пор, пока в первую очередь ты думаешь о благополучии братства, я был готов закрывать на это глаза. Я специально рассказал тебе о мотивах других братьев». у каждого из них есть свои цели. Каждый из них следует своим путем. Для второго – это желание быть верным своей профессии. Для тебя – сотрудничество с фениксами. Но всех нас объединяет братство. Мы равны в этом. Однако открытое нападение – ты лишаешься своего титула и отправляешься в изгнание в ан -Лун. Отныне никто не признает тебя равным в братстве. Ступай. Или же ты хочешь попытать счастье в поединке со мной?» «Нет», – признается Ван Лун, глядя на парящие в воздухе десятки мечей, острия клинков которых повернулись в его сторону. «Не хочу. У меня нет шансов. Я... Тогда я пойду. Я принимаю изгнание и готов передать послание главе клана фениксов. Нет? Ничего? Я уже ушел. Благодарю за то, что сохранил мне жизнь первый. Он клонится. И поспешно удаляется, едва сдерживая себя, чтобы не перейти на бег. Первый брат смотрит ему вслед. До тех пор, пока тот не скрывается за деревьями на склоне. «Так не хочется признавать твою правоту», – ворчит он. «Я терпеть не могу эту седьмую». Но все же я был прав. Рядом с ним появляется второй брат. Он шпион фениксов, и он готовил переворот. «А у тебя не так много выбора». Тут он прав. Либо лазурные, либо северяне. Вот и все. В таких условиях продолжать эту глупую вражду с седьмой просто недальновидно. Госпожа только начинает входить в силу. И ее сила – это твое будущее благополучие. «Да знаю я!» – морщится первый. «Хватит уже!» «И сними, наконец, это лицо, ты меня раздражаешь». «О, первому больше нравится вот это лицо?» Лицо второго брата плывет, идет волнами, и через несколько секунд с ним рядом уже стоит Ван Лун. Так больше подобает моменту? Или первый брат предпочел бы видеть рядом госпожу? Первый брат предпочел бы одиночество, отвечает тот и складывает руки на груди. Я так понимаю, ты не оставишь его в живых? Это же первый брат дал слово не убивать его. Я такого слова не давал. Улыбка скользнула по губам Ван Луна. Он покосился на вздрогнувшие в воздухе лезвия мечей. «И ты, конечно, можешь меня убить. В конце концов, ты же мастер тысячи мечей, сам Ли Бао Цзу, а я всего лишь скромный скрытник, Лу Цзы Жень. Но ты же сам говорил, что для тебя дороги жизни твоих братьев. И сейчас ты должен выбрать сторону, брат Бао Цзу, а их всего две. Или я...» Или этот заячий хвостик Ван Лун? Кто-то из нас не спустится с этой горы, потому что я не могу позволить ему навредить госпоже. Первый стискивает зубы. Демоны с тобой, скрытник. Проваливай отсюда. Братство примет сторону. Сделай так, чтобы он не мучился. Несмотря ни на что, Ван Лун – мой брат. Цун Мин первый. Я так и сделаю. Даю слово, что твой брат Ван Лун не будет мучиться перед смертью. Кланяется Лудзе Жень и протягивает первому маленький стеклянный флакончик. Вот, как знак дружбы и сотрудничества. Что это? Противоядие. Ты... ты уже отравил меня? Как вести переговоры с человеком, которого еще не отравил? Пожимает плечами Лудзе Жень. Выпей, пожалуйста. Будет неудобно, если человек, с которым госпожу Кали теперь связывает договор о сотрудничестве, умрет. «Совершенно безболезненно!» «Разве тебе не нужно сейчас бежать за Ван Луном?» Бормочет первый, отпевая из флакончика. «Он довольно быстро передвигается, знаешь ли. Как ты собираешься его догонять, если стоишь тут и раздражаешь меня?» «О, я не собираюсь его догонять», — отвечает скрытник и улыбается. «Зачем? У него же нет противоядия!»